Глава двадцать третья. Фейна, мы не успеем к намеченному сроку, даже если не будем останавливаться на ночлег, сменяя друг друга за рулем. Надо где-то арендовать самолеты, и на нем прилететь в столицу или ее окрестности. Других вариантов я не вижу, благо денег у нас хватает. Побарабанив пальцами по столу, произнес Алексей. Понимая, что во многом был виноват сам, задержавшись на более чем двенадцать часов. Но и поступить по-другому не мог. Слишком тяжело было за четверо суток захватить пять усадеб, особенно последнюю. На последней усадьбе пришлось серьезно пострелять. Охрана оказалась бдительной и неплохо подготовленной. Все пятеро его парней получили ранения и сейчас проходили лечение в разных частных клиниках, но оно того стоило. Обнаруженная там типография производила поддельные документы, не гнушаясь печатать высочайшего уровня поддельные бумажные купюры. Примерно в 50 километрах отсюда, в городке Пстор, есть учебный центр гражданской авиации, где обучаются летному делу будущие пилоты и навигаторы. Если сможем договориться, то сегодня к вечеру будем в столице. Подумав, какое-то время проговорила баронесса и в задумчивости, посмотрев на своего собеседника, тихо задала вопрос. Неужели вы действительно восемьдесят тысяч собрали? Больше. Восемьдесят тысяч – это лишь моя доля, которой прилагаются полтора килограмма ювелирных украшений. Сто тысяч отошли тем пятерым, кто участвовал со мной в захвате усадеб. Рейд был неожиданно опасным, хотя ваш знакомый старший офицер тайной полиции, давший эти адреса, Уверял, что это будет легкой прогулкой. Вот только все они ранены, а двое неизвестно, выживут ли вообще. Что касается меня лично, то я буквально за малым не лишился жизни, отделавшись отбитыми ребрами и резкими болями в спине. Все оказалось совсем не так, как уверял штаб-майор. Особенно последняя усадьба, там же было логово фальшивомонетчиков. Кстати говоря, они еще и документы качественные подделывали, так что я для нас прихватил не только клише для документов, но и уже отпечатанные бланки с паспортами. «Комплекты документов не только имперского образца, но и республики Гальза. Они нам точно пригодятся», – сварливо ответил Алексей, ощущая в глубине души сильное раздражение, которое сдерживать удавалось с большим трудом. Болело буквально все. Рейд по усадьбам основательно вымотал его. «Хорошо, я сяду за руль и поведу автобус, но его придется бросить там, ведь за ним вернуться не получится, а он стоит немалых денег. Не жалко ли будет бросить такую хорошую машину?» произнесла баронесса с сочувствием взирая на сильно уставшего Алексея, на лице которого имелись многочисленные кровоподтеки и царапины отбитого стекла. «Да бог с ним, обменяем автобусный перелет до столицы и дело с концом. Но, если честно, мне уже порядком надоело на подножном корме заниматься расследованием в интересах империи. Если и дальше так будет продолжаться, боюсь, долго не проживу. Мне банально голову отстрелят, а желающих, как я погляжу, становится с каждым днем все больше и больше». Нехотя пробурчал Алексей и, глубоко вздохнув, предложил баронессе идти за руль и самой вести автобус в город Пстор. Понимающий кивнув, Фаина поднялась в автобус и, сев за руль, завела мотор. Алексей, глубоко вздохнув, зашел в салон и, устроившись в кресле, стал смотреть в окно, как тяжелая машина, стронувшись с места, выехала с парковки на дорогу и поехала куда-то в юго-западном направлении. Прикрыв глаза, он непроизвольно вернулся мыслями к налету последней усадьбы, которую удалось захватить лишь чудом. Столкнуться с такой сильной, многочисленной и хорошо организованной охраной стало самым неприятным сюрпризом. Да и он сам выжил только чудом. Им страшно повезло в том, что часть охранников были отпущены в ближайший поселок отдохнуть и поразвлечься, до которого было более 50 километров. Если бы не это обстоятельство, их бы там точно перебили всех до одного, но пронесло. Больше без серьезной подготовки надлежащей организации он в такие дела вписываться категорически не хотел, только с пулеметом и тщательно продуманными путями отступления, никак иначе. Усталость брала свое, Алексей, прикрыв ладонью и поудобнее устроившись, быстро уснул. Проснулся он спустя час, когда автобус, объехав по кружной дороге небольшой городок, приближался к небольшому аэродрому, возле которого был небольшой поселок с трехэтажным административным зданием. Подъехав к аэродрому и выяснив на КПП, где располагается администрация, они проехали туда и без особых проблем договорились арендовать самолет. Вот только принять автобус в качестве оплаты отказались, пришлось перед вылетом озаботиться этим вопросом. Кое-как, найдя один единственный салон, занимающийся продажей автомобилей, они продали его за половину реальной цены и, оформив надлежащим образом документы на транспортное средство, поспешили на аэродром. По дороге, прикупив свежий пресс, они пешком добрались до Центра управления полетами и, предоставив документы, стали ждать, когда им выделят дежурного пилота. Появился он минут через сорок, и они, погрузившись довольно в большой биплан, вылетели в столицу, до которой лететь предстояло почти пять часов. Баронесса, основательно под устав, управляя тяжелым автобусом, быстро уснула. Но Алексей спать не хотел. Какое-то время он бездумно смотрел в иллюминатор, рассматривая пейзажи. Когда ему это надоело, Алексей взялся за чтение свежих газет. От корки до корки, внимательно перечитав все газеты, он задумался. В прессе бушевал самый настоящий скандал. Журналисты всех мастей критиковали и обливали по-моему полицию, обвиняя руководство в небрежении служебным долгом и нежелании поймать неуловимого скальпеля, неожиданно для всех воскреснувшего из ада. Вот только ко всем перечисленным усадьбам, которые подверглись разорению, Алексей не имел ровным счетом никакого отношения. О тех усадьбах, которые они обработали с парнями, в прессе ничего не сообщалось вообще. Дано было и понятно, владельцы этих усадеб имели откровенно криминальный бизнес, давно поставленный на широкую ногу. Решать свои проблемы они точно не побегут в полицию, они попытаются найти, кто это сделал через криминальные круги. С криминалом он связан не был, как и с властями, что в значительной мере облегчало задачу оставаться вне поля зрения и тех, и других но в любом случае осторожность требовалось усилить по максимуму. Риски возрастали неимоверно. Все те несколько часов, пока самолет летел в столицу, Алексей напряженно размышлял, обдумывая предстоящую операцию по захвату Фуфырика. И к тому моменту, когда Биплан стал заходить на посадку гражданского аэропорта, он в общих чертах придумал несколько вариантов, как себя и баронессу подстраховать на случай непредвиденных обстоятельств. «Фаина, просыпайтесь, самолет идет на посадку». Прикоснувшись к плечу, разбудил он крепко спящую баронессу. Потянувшись всем телом, Фаина зевнула и, открыв глаза, посмотрела в иллюминатор и задала вопрос. «До встречи с Фоксом еще более полутора суток. Что мы все это время делать-то будем?» «Разумеется, подготавливать пути отступления. Не думайте же вы в самом деле, что захват криминального авторитета, за которым маячит тени резидента гальзианской разведки, будет легкой прогулкой». «Нет, не думаю, но ведь будут работать профессионалы, за надежность которых ручался штаб-майор, а он с ними давно знаком и гарантировал, что с ними проблем не будет никаких. Хотя, конечно, подстраховка жизненно необходима, мало ли как сложится в дальнейшем обстоятельства. К моему глубокому сожалению, мы сейчас находимся в таком положении, когда многое от нас самих не зависит, это далеко не самая хорошая позиция в жизни». Покачав головой, тихо проговорила баронесса и, вновь взглянув в иллюминатор, задала уточняющий вопрос. Лексий, что вы предлагаете? Для начала в разных местах города машины арендованы расставить. Куда привезти фуфырика, я знаю. У меня есть пара для этого подходящих мест, но так как меня там довольно давно не было, надо съездить туда и на месте осмотреться, не изменилось ли там чего. В принципе, есть и третье, но она довольно далеко за городом, а на крайний случай можно в окрестности вашей родовой усадьбы прокатиться. Там есть весьма интересные лесополосы. Все это нам с вами, миледи, предстоит объехать, надлежащим образом осмотреть и подготовить пути отхода. На все про все у нас будет ровно сутки, потом несколько часов на отдых и выдвигаемся навстречу с Фоксом. Примерно где-то так, в общих чертах. Главное, чтобы не случилась в центре столицы массовая перестрелка, иначе вырваться из города будет практически нереально. Пожалуй, лучшего в предложенных обстоятельствах и не придумаешь, так как задачка тут стоит со многими неизвестными. В общем, будем делать и по ходу дела вносить какие-нибудь изменения. Спустя пару минут напряженного молчания ответила баронесса, наблюдая в иллюминатор, как самолет бежит по взлетно-посадочной полосе в сторону центра управления полетами гражданского аэродрома. Когда Биплан остановился, и его винты перестали вертеться, они, подхватив свой багаж, покинули салон и, пешком добравшись до КПП, предъявили свои документы и, покинув аэродром, направились на место стоянки такси. Взяв машину, они поехали в другой конец города. Там, пересев на общественный транспорт, перебрались в район ремесленных мастерских, где сняли двухкомнатную квартиру. Немного передохнув, они, согласовав свои действия, покинули квартиру и разошлись в разные стороны. Баронесса отправил за легковыми автомобилями, а Алексей взял на себя поиск безопасного места, куда они могли бы доставить и какое-то время скрытно содержать криминального авторитета. «За день...» Он объехал практически все окраины столицы, где подобрал несколько доходных домов и арендовал их сроком на один календарный месяц. Он хотел было уже возвращаться обратно, но поразмыслив, решил все же снять еще один дом. Проезжая по узкой улочке в поисках подходящего дома, он увидел трехэтажный таунхаус, тянувшийся более чем на три сотни метров. Весь этот жилой комплекс был единым доходным домом, принадлежавшим одному хозяину. Многие дома в нем сдавались. Обнаружив место, где располагалась управляющая контора, Алексей попросил показать несколько номеров из списка предлагаемых для аренды. Осмотрев пять трехэтажных квартир с сокольным этажом, где был гараж, он на какое-то время задумался. Больно уж место было удобным, рядом были основные магистральные пути, да и выехать из города не составляло никакого труда. К тому же здесь был хорошо защищенный гараж и высокие глухие заборы между номерами. «Скажите, а что находится там за стеной? Ведь, как я смотрю, окна номера выходят только в одну сторону», — поинтересовался Алексей у сопровождающего его клерка. «Там другая сторона нашего тоунхауса, только хозяин там совсем другой человек», — деловито ответил клерк, державший папку под мышкой. «Хорошо, я вас понял. Сейчас съезжу и посмотрю, как там. И если мне там не понравится, вернусь, и мы с вами заключим договор, пожалуй, месяца так на три для начала». В задумчивости проговорил Алексей и, поблагодарив клерка, прошел к машине, объехав жилой комплекс, нашел администрацию и поинтересовался наличием свободных номеров. Таковых оказалось 12. Осмотрев пять номеров, Алексей подписал договор на один из них, после чего, вернувшись в другой офис, заключил договор на аренду жилья на оговоренный срок в три месяца. Сложив документы в папку, он немедленно выехал, и по пути, найдя магазин хозяйственных и строительных инструментов, купил лом, пилу, кувалду, два молотка и зубила. Помимо этого он взял ведро, обойный клей и пару рулонов обоев, как раз таких, которые были в арендованной квартире. Погрузив все приобретенное в машину, Алексей вернулся в жилой комплекс и, загнав во внутренний дворик машину, взялся осматривать стены и потолок третьего этажа. Он искал наилучшее место, где можно было бы пробить проход в другой номер, который он арендовал во втором офисе. Проще всего было разобрать деревянные потолочные перекрытия третьего этажа и перебраться на другую сторону. Но перетащить связанного фуфырика через этот лаз вдвоем было нереально, надо было пробивать стену. Стена в гараже отпала сразу, да и первый этаж для таких работ никак не подходил. Оставался второй и третий этажи. Обстучав стену, Алексей остановил свой выбор на третьем, так как она оказалась возведенной из древесины. Переодевшись в промасленный комбинезон, он, стараясь громко не стучать, взялся за разборку стены. За пару часов он проделал аккуратный проход и оказался в соседнем апартаменте. Все внимательно осмотрев, Алексей прибрал за собой и, вернувшись в первый номер, развел в ведре обойный клей и на скорую руку, подготовив поверхность, заклеил проход обоями. Помывшись, Алексей покинул номер и, объехав жилой комплекс, въехал во внутренний дворик и быстро заклеил и с этой стороны проход. Завершив дело, он выехал и направился на поиски ближайшего арендного бюро. Таковое оказалось в каких-то шести кварталах. Подойдя к бюро, он остановился возле большого стенда с объявлениями и увидел объявление, где за умеренные деньги продавали старенький фургон. Переписав телефон, Алексей подошел к уличной телефонной будке и, набрав номер, договорился с продавцом о месте и времени встречи и поспешил туда. Встретившись с продавцом и договорившись о цене, Алексей оформил купчу в ближайшей нотариальной конторе и поехал в жилой комплекс. По пути заехал в магазин, где прикупил несколько бутылей с питьевой водой и продуктов на трое суток. Вернувшись в жилой комплекс, он загнал фургон во внутренний дворик, после чего обошел комплекс и, забрав арендованную машину, поехал в квартиру. Припарковав легковой автомобиль в паре кварталов от снятой квартиры, Алексей зашел в ближайшее кафе и, взяв ужин на две персоны, поднялся на третий этаж. Открыв дверь ключом и осмотревшись, он не увидел баронессы и, глубоко вздохнув, вошел внутрь. Быстро скинув с себя пропотевшую одежду, залез в большую чугунную ванну и с наслаждением, прикрыв глаза, задремал. Разбудил его скрип, открываемого дверного замка. Накинув на себя махровый халат, Алексей схватил револьвер и прислушался. Кто-то вошел в квартиру и направился на кухню. Осторожно приоткрыв дверь, он огляделся и, не увидев вошедшего, мягко ступая, вышел из ванной комнаты и подошел к кухне, где увидел баронессу, устало сидевшую на стуле с закрытыми глазами. Как все прошло, Фаина, присаживаясь на стул, негромко поинтересовался Алексей. Видно было, что баронесса основательно вымоталась, ей требовался отдых. «Все сделала. Восемь машин оформила в аренду на поддельный документ, и даже один дом, подходящий, успела снять на всякий случай. Вот только когда возвращалась в трамвай, у меня деньги карманники украли. Там в кошельке оставалось что-то около пятисот гульденов». Приоткрыв глаза, устало ответила баронесса и, глубоко вздохнув, добавила. «Есть хочется, прям желудок уже сводит». «Я купил нам два ужина с бутылкой сухого красного вина». Оно, конечно, вредно, перед сном есть, но, проснувшись, мы сразу выезжаем к Фоксу и передадим ему деньги. Очень надеюсь, его люди уже все разузнали и подготовились к захвату фуфырика. Честно скажу, это расследование меня основательно утомило. Скорее бы уж его завершить и отправиться куда-нибудь на экваториальные морские курорты, желательно на тропические острова. Высказался Алексей, достав из шкафчика большой бумажный пакет, поставил его на стол, сноровисто разложил готовые блюда по тарелкам и, откупорив бутылку, разлил вино. Присев, он поднял бокал и, сделав несколько глотков, взялся за вилку и нож. Последовав его примеру, баронесса, улыбнувшись одними губами, сделала пару глотков и также взялась за мясное блюдо с салатом. Управившись с едой, они разошлись в разные комнаты. Расстелив кровать, Алексей улегся и, укрывшись одеялом, практически мгновенно уснул. Разбудил его настойчивый звонок заведенного будильника. Взглянув на время, он поднялся и, потянувшись всем телом, оделся и, сложив все свои вещи в сумку с ремнем через плечо, вышел из комнаты и нос к носу столкнулся с уже одетой баронессой, хотевшей его разбудить. «Лекси, вы готовы?» «Всегда готов», — с усмешкой отрапортовал Алексей и, подмигнув баронессе, жестом предложил идти к входной двери. Усмехнувшись в ответ, Фаина, кокетливо прошествовав к двери, открыла ее и вышла на лестничную площадку. Выйдя за ней следом, Алексей закрыл ключом замок и, спустившись с лестницы, вышел на улицу и вместе с баронессой сел в ее автомобиль. И они поехали на другой конец города, где располагался офис Фокса, специализирующийся на делах особого рода. И они доехали на место за 10 минут до назначенного времени и, еще раз обговорив все условные сигналы, покинули машину и направились в офис. Их встретили все те же самые охранники, и один из них, поприветствовав гостей, сопроводил их в кабинет своего шефа и попросил немного его подождать. Фокс, из-за нечаянно возникших непредвиденных обстоятельств, вынужден немного задержаться. Появился он минут через сорок, и, извинившись за вынужденное опоздание, присел за свой рабочий стол и, осмотрев гостей, задал вопрос. «Наш предварительный договор остается в силе или уже нет?» Разумеется, в силе, усмехнулся Алексей и протянул Фоксу сверток с деньгами. Мало того, мы готовы его даже несколько расширить. Если удастся захватить и еще и прихватить с собой не только самого Фуфырика, но и его личный архив, то мы готовы сверху добавить еще 20 тысяч гульдинов сразу после его передачи нам. С вами приятно иметь дело, широко улыбнувшись, отозвался Фокс. И, взвесив в руке упаковку, еще шире усмехнулся и добавил. Моим людям потребуются примерно сутки, быть может несколько больше, и фуфырик окажется в наших руках. Хотя скажу вам прямо, если бы он не достал бы своей неуемной жадностью многих серьезных людей, я бы за это дело ни за что не взялся. Как оказалось, в ликвидации фуфырика заинтересованы многие серьезные персоны, но вы за его голову заплатили первыми, и он будет по праву ваш, скажите только куда его доставить. «На улицу принцессы Анны, 27, мы будем ждать там», ответила баронесса и, внимательно взглянув в глаза Фокса, добавила. «Если у Фуферика окажутся какие-нибудь пленники, везите их к нам, мы за них готовы произвести доплату». «Повторю, с вами приятно иметь дело. Если вам когда-нибудь потребуются мои услуги, обращайтесь, всегда готов отложить все дела и вас выслушать самым внимательным образом». «На этом позвольте откланяться», — проговорил Алексей, и, попрощавшись с Фоксом, покинул задумчивый баронесса его кабинет. И они, вместе сев в машину, поехали обратно. Первое время они молчали, каждый размышляя о своем, но потом баронесса, продолжая смотреть в окно, произнесла. «Скажите, Алексей, а вас не смущает, что наша проблема разрешается так легко?» «Может, для вас лично и легко? То уж, поверьте, мне все это далось непросто, но да, есть у меня предчувствие, что история наша еще далеко не закончена». Смущает то, что по доброте душевной поведал нам Фокс о том, что многие смерти Уфырику хотят, и он, к тому же, по каким-то нам неведомым причинам выпал из числа неприкасаемых, хотя до недавнего времени таковым являлся. Выглядит это все слишком просто, хотя, как показало наше с вами расследование, все в этом деле сложно, запутанно и непредсказуемо. Складывается такое ощущение, как будто до того иностранного агента, внедренного в генеральный штаб гальзианской разведкой, вообще никому нет никакого дела. Быть может, я несколько утрирую, но именно так со стороны вся эта история и выглядит, хмуро высказал свои мысли Алексей, пребывая в глубокой задумчивости. Тот, кто заказывал поиск пропавшего самолета, скорее всего, резидентом гальзианцев не будет. Скорее, это очередная прокладка. Но вот если этим человеком окажется полковник генерального штаба Левантин... Тогда у нас однозначно появится подозреваемый, а вот если нет, то даже не знаю, как тогда быть, но в любом случае, после того, как установим личность того или той, кто заказал поиск, надо будет всерьез с этим полковником Левантином поговорить. Что хотите со мной делать? но утечка прошла по его линии, тут спорить бессмысленно. Соглашусь с вами, только как на этого полковника выйти, если в генеральный штаб посторонних никогда не пускают? Организация эта закрытая, строго блюдущая свои военные и военполитические секреты. Просто так какому-то лейтенанту, пусть и из управления контрразведки, они свои двери точно не откроют. Тут ранг требуется на два порядка выше. Да и то должно быть обставлено определенными договоренностями между двумя главами ведомств. Таковы уж негласные правила. Правда, тут есть еще один момент, который не принято публично говорить. В генеральном штабе все больше представителей старой родовой аристократии, а в управлении контрразведывательных операций основную массу составляют простолюдины и мелкая аристократия – Понятно, что старая аристократия от такого личного состава нос воротит. Это, конечно, проблема, но уж как-нибудь выкрутимся, найдем способ с этим Левантином поговорить в приватной обстановке. Даже не сомневайтесь, Фаина. Есть у меня кое-какие мыслишки на этот счет, но сейчас на эту тему пока говорить преждевременно. Сейчас я думаю, куда отвезти Фуфырика и где его содержать. Столица для этого дела далеко не самое подходящее место. Видимо, придется уезжать обратно в Эльмиор, в то убежище, где вы провели несколько дней. Одна проблема, кто за ним следить-то будет. Фуфырик нам живым нужно, и когда конкретно он нам может понадобиться, неизвестно. Он может в клетке просидеть и месяц, и два, а то и больше. А что, если привлечь людей, с которыми вы усадьбу захватывали? В глубокой задумчивости предложила свой вариант баронесса, всматриваясь в хмурое лицо Алексея. «Нельзя. Эти люди имеют ранения различной степени тяжести, но даже не в этом дело, а в том, что погружать их в наши дела крайне неразумно, у них своя задача. Сами понимаете, негоже яйца складывать в одну корзину, это слишком опасно. Мы и так целую кучу имперских законов нарушили, за что при определенных обстоятельствах нас с вами вполне могут отправить на плаху». Нехотя буркнул Алексей и, глубоко повздыхав, повернулся в сторону баронессы и, вглядевшись в ее глаза, негромко задал вопрос. Фаина, так как у нас в запасе более суток свободного времени, предлагаю куда-нибудь сходить и развеяться. В ресторан или в театр, а может быть сходим на какую-нибудь кинематографическую новинку. Не хочется все это время на диване проваляться в ожидании, когда нам на блюдечке в подарочной упаковке люди Фокса нам доставят фуфырика. Почему бы и нет, давайте сходим и в театр, и в ресторан, а потом и на вечерний киносеанс. Давненько мне не доводилось так насыщенно провести свой день, уже более четырех лет с того времени прошло с затаенной грустью, тихим голосом ответил на предложение Алексея Баронесса, и спустя несколько мгновений со скрываемым разочарованием добавила. «Вот только у меня нет подходящего платья для выхода, да и у вас также костюм отсутствует». «Не беда. Сейчас поедем в один известный мне магазин готовой одежды отличного качества и надлежащим образом решим неожиданно возникшее препятствие». Усмехнувшись, проговорил Алексей и, включив двигатель, повел автомобиль в центральную часть города, где располагался довольно внушительный по местным меркам торговый комплекс. Сегодняшним вечером он планировал позволить себе многое, чтобы снять давно накопившееся психическое напряжение.